Глава д е Праздник урожая Солнце светило высоко и ярко, грело макушку, проникало под кожу и к и п я т и л а кровь. К такой жаре я привыкнуть, наверное, не смогу, не то чтобы собиралась. Столица гудела, запахи оседали на землю, парили в воздухе, внедрялись в носовые пазухи, чихнула, Улыбнулась торгашу специями и посмотрела на всю суету вокруг. А еще ведь не вечер. Дети бегали в овощных бусах, женщины разукрасили себе лица яркими красками, мужчины ходили в масках животных и хохотали. Да так, что самой захотелось в голос рассмеяться, поддаваясь всеобщей радости. Праздник урожая был важен для южан. Подношения богам грели их сердца верой в то, что год будет плодородным, что ничего катастрофичного не случится. Но по большей части молились женщины, в чреслах которых все никак не могла зародиться жизнь. Также веровали, что в этот день сама судьба сводит пары. «Я увидела дедушку, который стоял в сторонке на худых ногах и торговал едва ли невялыми розами, и никто к нему не подходил». Словно не видели, как он нуждается в монетах, в заботе. Направилась к нему. Мимо пробежал мальчишка, задев моё платье ярко-красной пятернёй. Теперь на подоле красовался отпечаток ладони. Дедушка улыбнулся, подбородок его задрожал. Я потянулась к мешочку, повязанному на поясе, и достала из него десять золотых. Протянула пожилому мужчине. «Вот, дедушка, возьмите!» «Дочка!» – выдохнул он, а я замерла. «Не в монетах счастья, а во внимании!» Широко улыбнулась. «И все же вкусно поужинать, купить себе рубаху и побаловать себя выпечкой. Стоит этих монет!» «У меня все это есть, дочка!» «Как пить дать?» «Все!» «Но этот мир столь сильно прогнил, что я все реже в нем вижу доброту!» Глаза старика засияли небесно-серебристым светом. «Возьми э т е розы в знак моей благодарности». Моя волчица мечтала растянуться перед этим мужчиной на спине, чтобы почесал брюхо, приласкал. Что-то с ним не так. Чувствовалась внутренняя сила. В первый раз я её не заметила. Дед вложил в мои руки три розы, которые вспыхнули алым цветом и татуировкой заскользили по коже. «Что вы со мной сделали?» Голос стал твёрдым, глаза – волчьими. Дедушка рассмеялся. «В первый раз ты пообещала и сдержала слово. Во второй раз ты невольно загородила старика от воришки. Я этого не помню. Это инстинкты, дочка. И у тебя они правильные, в отличие от многих. Сегодня, в день нашей третьей встречи, ты единственная, кто подошёл ко мне». Он взял меня за руки, и рисунок на коже засветился. «Аго, Зоэлло, г о г о г о Одно желание. Один выбор. Воспользуйся с умом. Просто прикоснись, силой пройдись и подумай». Дед исчез. Я же стояла посреди улицы, ошарашенная происходящим. Вокруг бесновались дети, кричали торговцы, пели женщины. Только вот я не могла понять, рассматривая красивую розу на руке, что имел в виду этот странный человек. И что он такое? Терри! Услышала я сзади себя. Повернулась, уткнувшись носом в грудь рыжеволосого мужчины. Как он так близко подошел? Как я не учуяла его? Волчица задорно виляла хвостом, пытаясь вразумить меня, что счастье рядом. Не нужно ломаться, пострадали и хватит. «Вперёд! В объятия!» Сделала два шага назад, хотя оторваться было сложно. «Очень!» Это словно мозг отключается, и инстинкты ведут нос туда, где самый притягательный запах. Мотнула головой, фыркнула. «Риан!» Потянула я. «Не стоит ко мне так близко подкрадываться!» «Привыкай!» «Ты слышала про Ишвю?» Неожиданно спросил он. Я несколько отвлёкся, когда приходил к тебе и не рассказал. Естественно, я в курсе. Вит об этом сообщил, плюс ещё в департаменте видела отчёты. Я не маленькая деревенская девочка, чтобы делать из меня дуру. Не знаешь, как начать разговор? Ехидно оскалилась. Идём посидим и поговорим, как взрослые умные волки. Расхохоталась. На свидание зовёт. И думает, что пойду? Серьёзно? О чём? О продолжении рода? О нашей неземной связи? О твоей жене? Или о тебе? О нас? Ариан начал терять терпение. Хватит дурить. От природы не сбежишь. Чуть больше д в а д лет, ваше сиятельство. Я счастливо жила вдали от тебя. А я? Нет. Ариан рычал. Каждый долбанный день искал. Скулил. Надеялся. Вожак сделал шаг вперёд и схватил меня за плечи. Должна признать, что я еле устояла на ногах. Мурашки побежали по коже, дыхание сбилось. Словам Альфы не верила, но вот волчица готова была превратиться в лужицу под его красноречивым взглядом. «Я чую твой трепет, т е р и Коснулся губами уха. «Он прекрасен!» Прильнула к нему, обняла за плечи и, резко подняв коленку, засадила в пах. Оборотень отпустил меня, согнулся пополам и застонал, держась за ушибленное место. «Знаешь, чем отличается человек от животного?» Рыкнула. «Тем, что думает и расставляет приоритеты, а не живет, повинуясь второй половине». Я и не заметила, как вокруг нас собралась толпа зевак, которые хлопали в ладоши и свистели. «Знаешь, я почему-то не удивлён, что мужчины складываются перед такой красотой пополам». Низкий, грудной, такой знакомый и родной голос раздался прямо за спиной Риана. Толпа раступилась, с и я, взвизгнув, побежала и запрыгнула наива. Никогда не позволяла себе подобной вольности. Горячка не считается. Из рук ректора посыпались на землю цветы, шоколад, булки». Я уткнулась в его шею, вдохнула запах. Такой родной, такой безопасный. Волчица стала спокойнее, но рвалась к истинной паре. «Не представляешь, как я рад увидеть!» «Что?» – тихо спросила. «Что ты врезала ему по яйцам?» Выдохнул Ива и заткнулся. Потому что я не удержалась и впилась в его рот поцелуем. За спиной рычал оборотень. «Слышались овации!» Чувствовалось тепло от мужских рук. Родной запах согревал человеческую душу. Я оставила позади пыхтящего от ревности оборотня, ощущая тоску. «Как ты?» Ивард сжал мою руку. Было неприлично ходить так, сцепляя ладони, останавливаться и целоваться у всех на виду. Но я все это время жила в каком-то диком напряжении, а появился Ива, и возникли расслабленность и уверенность. «Держусь!» Выдохнула. Донимает. Пытался что-то сделать и восстановился и притянул меня к себе. Эри, я знаю, какая ты сильная и упрямая. Ещё бы, хмыкнула. Не один год знакомы. Риан пытается меня вернуть, но у него плохо получается. Он не знает, что делать с возникшей мной, с нашей связью. А главное, как подмять обстоятельства под себя. А ещё я поняла, что он совсем не тот, кто мне нужен. Опустила глаза на кольцо и улыбнулась. «Идем, я покажу тебе столицу. Возьмем на улице мороженое, посидим на мосту. Проведем этот день так, словно нет работы». Ивард поцеловал в лоб. «Я не прочь и в постели с мороженым поиграть». Он игриво улыбнулся. «Но нам нужно прогуляться и выветрить мою ревность. Представляешь, я и ревную». Расхохоталась. Ректор военной академии и это чувство. Не верю. и в о всегда был здравомыслящим мужчиной. Сколько себя помнила, он каждую ситуацию, шаг, слова обдумывает, анализирует и ни разу за всю нашу жизнь не ревновал. Да я и повода не давала, хотя по долгу службы приходилось долго отсутствовать. Но взаимное доверие просто отвергало саму мысль о необходимости волноваться за нас. Ты поэтому приехал? Мы проходили к а м б е л Найт, самую узкую улицу столицы. И вошел сзади, прикрывая тыл. «Да, понял, что не готов стоять в стороне и смотреть, как он забирает тебя. Как будто я ему отдаюсь», – пробурчала я. «Не ты, твоя суть. Знаешь, если бы Риан меня любил, а я была бы не столь категорична», – запнулась и добавила. «Действительно любил, а не хотел». то, может, я смогла бы дать ему шанс. Король любит повторять. Стерпится, слюбится. ь Закончила за него, хихикнув. Только, боюсь, принцессу он терпеть не станет. И вообнял меня сзади. Прижал, уткнулся носом в макушку. Как же это на меня не похоже. Фыркнул он. Говорить романтичные вещи, гнать корабль через океан, биться за сердце любимой. Моё сердце принадлежит тебе. Я нежилась в объятиях ректора. Хотя бы один день без приключений, в спокойствии, в блаженстве, в безопасности. Но будет ли принадлежать твоё, если ты в с т р е т и ш ь свою истинную половину? Этого я страшилась. Нет, я знала, что выживу, справлюсь, уйду красиво. Просто живот в узел скручивало от одной мысли. И этот странный старец с желанием. Так хотелось загадать одно единственное, поменять Риана на Ива. Но, но я не знала, что уготовила судьба и чем закончится расследование. Возможно, эти розы спасут чью-то жизнь, а если не понадобится, тогда я побуду эгоисткой. Мужчина убрал руки, а я побежала вперед. Прочь от этого разговора, мыслей и настроения. Иван огнал меня у кондитерской, в которую я влетела и потребовала два мороженых. Дамы и их кавалеры возмущенно запыхтели, и лишь один из очереди снял шляпу. «Фон и Рох, с праздником вас! Вы сегодня потрясающе красивы!» Моё звание не вязалось с образом, наверное, поэтому на меня сразу все стали смотреть с любопытством. «Лори, мне...» «Будь добра, положи две порции мороженого и посыпь их сахарными шариками». Через две минуты мне презентовали лакомство, а Ива довольно скалился, выходя из кондитерской. «Ты пользуешься своим положением». Процитировал он меня. Толкнула его в бок, смеясь. «Да, должна признать, это приятно». «Южане в целом очень отзывчивы, как я успел заметить». Ива пожал плечами. Мы дошли до моста. Он был небольшим, узким и помогал путникам пересечь маленькую речку. Сели, свесили ноги. Здесь не было столичного шума, не было посторонних запахов. Лишь лес, природа и мы. А ведь он прав, тебе очень идут платья. Я облизала мороженое и зажмурилась. «Спасибо, что приехал. Мне это было нужно. Ты мне очень нужен». В тишине мы ели мороженое, наблюдая, как утки переплывают реку. Ива держал меня за руку. Во мне все сильнее зрело убеждение. Если бы Ариан хотел меня найти, то сделал бы это. Просто я ему была не нужна. А Ива оставил все свои дела и приехал. Дело не в громких словах, заверениях, а в поступках». Они и только они показывают, кто находится рядом с тобой и правильный ли выбор ты сделала. Я сжала руку мужчины и улыбнулась. Кристалл в мешочке на поясе нагрелся, и я готова была его раздолбить. Фон и р о Достала его и активировала. Все булки спорола, или мне хоть одну оставила. Голос Гейба звенел в природной тишине. Не такой я и проглот, как ты все время выставляешь. Хмыкнула. «Успешно?» «Ты где?» «Со мной!» – встрял Ивард. «Ректор? А ты зря времени не теряешь, детка!» Сразу двух мужиков на груди п р и г р е л а Напарник хохотнул. «Успешно! Успешно!» Вздохнула. Мост в лесной зоне. Через кондитерскую на улице Дэнвот. «Оттуда все время прямо!» «Скоро буду!» Отключился. «Извини, но я от любопытства в з д о х н у Виновато посмотрела на жениха. «Рассказывай, что тут у вас происходит, а я потом, вечером поведаю, как прошло мое путешествие». «А почему бы не сейчас?» Положила голову ему на плечо, потому что я слишком сильно соскучился по твоему голосу. Ивард. Ивард и правда наслаждался каждой минутой, проведенной рядом с с е р и е й Она истинная южанка. Она здесь была своей. Светлая кожа зарумянилась, глаза заискрились, волосы стали светлее, выгорели. Улыбка легкая, ироничная. Смех заразительный, искренний. Давно он не видел ее такой счастливой. И готов был раздуться от гордости, довольный тем, что стал причиной ее хорошего настроения. Ариан. Риан, прилюдно униженный, отправился пить домой. Можно было посетить бордель, надраться от души, нарваться на драку. Но титул, статус решали в его жизни в с ё Мужчина не понимал, в какой момент сошел с ума. Готов на коленях ползать перед Терри, умолять о прощении, обещать горы счастья. Волчар от подобных мыслей одобрительно запыхтел. Он просто жаждал наконец-то пометить пару. «Столько ждал. Только вот Ариана забыли спросить, а надо ли ему это?» «Нет, безусловно, надо». Терри – сильная волчица и родит ему здорового щенка. У Риана будет нормальная семья. Однако сегодня он стал сомневаться в правильности своих действий. У сладкой девочки уже есть защитник, есть опора. И Терриан не верит, что Альфа ее искал. «Да». Возможно, не приложил всех усилий. И если признаться, то ее отсутствие было в какой-то степени удобным. Нет скулежа зверя, а женщины грели его постель, сменяя друг друга. Ария изображала супругу, хотя все знали про их отношения. Но тактично молчали. И вроде все шло хорошо. Сердечная рана нарывала только, когда Виттор получал от сестры весточку. Волк вопил. «Иди, возьми, пометь! Человек же, как это все надоело!» Она тут всего ничего, но уже вымотала всю душу, вынесла мозг и зародила стойкое желание сдохнуть. Волк прибежал в свой дом, перекинулся и достал из бара бутылку виски. Он не хотел думать, чем его пара занимается с соперником. Как и не желал вспоминать, на что обрекал ее сам. «Терен!» г е й п томно вздохнул. «В пятый раз!» «Прекращай!» Рявкнула на него. «Ну почему из всех Айс послал тебя?» Напарник стал загибать пальцы. «Ммм, потому что... Обаятельный, сообразительный, быстрый, Нахожу общий язык со всеми!» «Болтун, одним словом!» Пробурчала я. «Красивый, знаю тебя как облупленную!» «Другие тоже неплохо осведомлены!» съязвила. Но другие не смогли бы разузнать сплетни, придумать способ подобраться к принцессе и выцеганить рецепты булочек. «Я готовить не буду». Гейб перекрестился. «Да упаси боги, я сам, а то разоримся с твоим аппетитом». «С моим чем?» – возмутилась я. и в а р т расхохотался, схватившись за коленки. «Мои! Не смешно!» – буркнула. «Еще бы!» Ешь, как не в себя. Треснула друга по бестолковке. А ну, прекратили. Не выдержал и в а р т А мы с Гейбом по старой-то привычке вскочили, выпрямились по струнке. Вот нас выдрессировали. Вздохнул Габриэль. Вообще, он уже не наш ректор, чтобы командовать. Хочешь, я тебя к себе в академию устрою? С улыбкой спросил Ива, поглаживая меня. Да не в жизнь. Сразу же ответил друг. «Лучше рассказывай, что да как». Я посмотрела вперёд и взяла жениха за руку. «Представляешь, а я с ним каждый день вижусь». Отвыкла. Ива улыбнулся. Напарник нахохлился. «Я сегодня по твоей милости себя чувствовал, ж и г о л о к е м Хором переспросили мы с ректором. «Жиголу». Так на юге называют мужчин лёгкого поведения. Вздёрнула бровь. А такие бывают? Я полагала, что обычно общество награждает статусом кобеля, повесы или слабого напередок. Я широко улыбнулась. Так вот, пока мы с э л л о были заняты, да не буду я описывать, перестань корчить рожи. Ива, я его сейчас убью. Повернулась к напарнику. Не беси. Адетта и Коэль больше магии, чем оборотни. Император слаб, как зверь. Мать угнетает дочь. В целом, как мне показалось, она особо и не любит их. Что еще? Тебе прям все сплетни пересказать? Кто и с кем спит? Или что Коэль? Любитель дам и почти каждую там попортил. Да, и р а к с а н у он пару раз в кровати приложил чем надо. Это двор, проходимый через венценосную койку. Элла неохотно говорила о родственниках, но зато про остальных... Но я придумал как нам выполнить задание короля и покончить с этим блистай вздохнула я в очередной раз оборотное зелье иллюзию можно как вариант но нужно еще найти ведьму чтобы с запахом помогла хотя если у них плохой нюх так вот я его выпью и стану к о адет этой что нет да протянула я потому что мне в ее образе твой коко «Может, что-то интересное рассказать?» Гейб стушевался, признавая мою правоту. «Ректор будет отвлекать принцессу, а ты записывать на кристалл». «Габриэль, прочистила я горло. Ты ведь понимаешь, что нужны веские доказательства о связи брата и сестры. И когда что-то узнаешь, то придется снять личину». «Тишина. Мужчины оба даже дышать перестали». «Нет, на такое не согласен». ты пойдешь скандал мирового масштаба да насказнят лабызаться с этим скривилась Нет, для дела я могу, но не смогу изобразить радушие, смиренность, любовь актриса из меня плохая. Я же сразу по морде дам и с ноги твоя правда обреченно протянул друг Ладно, но чтобы это осталось между нами, «Ни единая душа не должна узнать об этом. Только монархи, и но если проболтаешься нашим...» «Хорошо, хорошо!» – заверила друга, и Ива притянул меня к себе, чмокнув в висок. «А теперь дуй в департамент и проверь всех!» г е й п встал и покачал головой. «Вы не представляете, как вы похожи! Вот просто да нельзя!» Зевнул, почесал подбородок и обаятельно улыбнулся. «Слух у меня чуткий. Нос тоже. Приятной ночи!» Обернулся и убежал. «Еще до вечера далеко. Он самый суетливый и непоседливый среди вашей группы. Видимо, так достал Айзека, что тот решил от его выкрутасов отдохнуть. р а с х о т а л а с ь Айз вообще любит подковырнуть. Сначала выпросил мне титул, а потом вручил Гейба. «Карма, чтоб е ё Мы повеселились, немного посидели в уединении и вернулись в центр развлечений. Дело близилось к вечеру, к священным подношениям. День выдался хорошим. Давно такого не было. Чтобы по-настоящему. Хотя без драмы не обошлось. л е н х а м горел огнями. Если днем все цвело и пахло, то сейчас просто сгорало». факелы, запах пряной корицы и ароматических масел, танцы, песнопения. Казалось, город окрасился в золотой цвет. Сделала заметку, что слишком мало патрульных на улицах в такой день. в с ё же не все умеют себя вести в обществе и способны перестать пить брашку. Да, именно брашку. Напиток, уходящий глубоко в историю. Раньше ее уважали племена. «На вкус дрянь редкостная, но каждый чтущий традиции южанин должен был сделать глоток». Ива рискнул попробовать и даже не скривился. «Чем-то похоже на фирменное творение Фарсона, только хуже». «Да, с о г л а с н о Эдуард Фарсон был тем, кто гнал свой фирменный эликсир. Его отчислили, но при этом парень успел выделиться и отравить весь факультет. «Весело было». «Знаешь, сегодня так спокойно, что даже странно, зато приятно. Не думала, что ты г о р а з д на такие широкие жесты. б р о с и л работу ради меня. Про ректору тоже надо набираться опыта и ответственности». Хихикнула. «Это точно. Давай домой? Ну его, этот праздник. Устроим свой». «С булками и шоколадом?» «А если заглянем в таверну, то можно посидеть и там». «Правда, сейчас не лучшее время». Ива игриво улыбнулся. Я не узнавала его. Наши отношения были привычными, но не слишком страстными. Всегда для меня на первом месте стояла личность. Да и на поводу у п о г у б н о г о чувства можно натворить дел. История с парами из разряда стерпится, слюбится. И сколько придется терпеть, ждать. Я могу полюбить Риана. потому что это заложено природой. Но я хочу любить Ива, потому что так велит мне мое сердце, а не то, что находится ниже живота». Больше мы не говорили. и с т о с к о в а в ш и с ь друг по другу, мы бежали как ненормальные ко мне домой, еле поднялись по лестнице и едва не сломали кровать, с разбегу на нее запрыгивая. Смеялись без устали, целовались без стеснения, наслаждались и не думали – что есть реальный мир, проблемы и враги. Где-то. Эта женщина может нам помешать. Острые коготки впились в плечо мужчины. Ты говорил, что разберешься. Она слишком настырна, а ее дружок – наглый мерзавец. Праздник урожая проходил не для всех столь радужно. Например, в презентабельных апартаментах Ленхама мужчина и женщина разнились во взглядах. Они не всегда сохраняли миролюбивое отношение друг к другу, но им это и не требовалось. Страсть, привязанность и общая цель могли скрепить лучше всех ус на свете. «Ей не рады во дворце, я озаботился этим вопросом. Да и ты вроде контролируешь ситуацию. Осталось недолго. Пару штрихов, и все будет готово для нашего дела. Пусть эти воришки выполняют свою часть сделки и проваливают». Прошипела женщина. Слишком много шума от них. Раззадорили эту северянку, а её щенок во все дырки суётся. Я говорю тебе, нужно от них избавиться. Попробуй взорвать департамент ещё раз. Переключим внимание. Мужчина устал от истеричных ноток своей дамы. «Я не собираюсь тебя слушать». Отчеканил он и стряхнул её руку с плеча, вставая с места. Его размашистый и пружинистый шаг выдал напряжение. Оно словно вылетало из него и пропитывало воздух. Пока все идет хорошо. Следы команда заметает, как нужно. Ну, поймали они одного. Тот сдох, едва успев рот открыть. Напарница расхохоталась. Взахлеб. От души. Даже слезы из глаз полились. «Знаешь, что я узнала сегодня?» п о с л у ш а л а разговор Патрика и императрицы. Мужчина резко повернулся, посмотрел на любовницу и рыкнул. «Твоя мания следить за всеми до да добра не доведет. Эроха и ее щенок – королевские дознаватели!» Прошипела женщина. «Делай выводы!» «Хм, это все меняет. Надо узнать, что им известно. И убить. И не дать помешать нам!» Отчеканил мужчина. Дознавателям не нужны слова. Если информация есть в голове, они её выцедят. Это и правда меняет планы. Ненамного, но стоит ускориться. Переворот – дело тонкое, творческое. Надо обдумать. Иди отсюда. Женщина фыркнула. Я и не собиралась оставаться. Праздник, всё же меня ждут. Кто? Ревниво отозвался мужчина, хотя эта женщина давно была ему не нужна. Уж очень она стала одержимой его идеей, до такой степени, что не видит преград. «Тот, у кого есть на меня время». Улыбка тронула её полные губы. «До встречи, мой сладкий заговорщик». И была такова. Разбередит душу, посеет зерно сомнения, заведёт и уйдёт, махнув хвостом. У всех на виду робкая, приличная, разговорчивая и добродушная. Но если посмотреть вглубь, то она полностью прогнила. И в этом виноват он. Не нужно было впутывать в свои дела. Она хочет власти, хочет силы. И он – лишь инструмент, который ведет к цели. А ведь он мечтает об ином. Нет, не будет она его императрицей. Ему нужна сильная супруга, которая печется о народе». Переворот – это всегда потери. Но лично он считал, что в этот раз они будут на благо всего государства. Подошел к окну и посмотрел. Там, внизу на тропинке, горели огни. Слышалась музыка, смех. Горел огонь. Глупый праздник, прославляющий несуществующих богов. Народ такой доверчивый, что даже посади на престол шута, люди будут глотать его вранье. Лишь бы была уверенность в завтрашнем дне. Только никто не знает, что Лисардом давно уже правит разоритель-деспот, а советник его, тот еще выродок-манипулятор. Сила решает многое. А вот тактика – в с ё